Эди Бувье бил ужасные садовницы. Обычно наши героини обретают славу в молодости, нередко к старости оказываются одинокими и всеми забытыми. Они проводят молодые годы, строя карьеру, изо всех сил стараясь забраться на вершину славы, чтобы через несколько десятков лет очутиться в полнейшей безвестности.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 принадлежала к одной из самых аристократических семей Соединённых Штатов. Католики Бувье, возводящие свой род к средневековым французским королям, впрочем, согласно последним исследованиям, их благородное происхождение было придумано ими самими легендой. Жили в Новой Англии уже несколько поколений и принадлежали к сливкам местного общества. Джон Верну или Вернон бувье младший, вошедший в историю как майор Бовье, был превоспевающим юристом и уважаемым судьёй. У него и его жены Мод Саджент Бувье, дочери бумажных фабрикантов, было пятеро детей. Джон Вернон третий, в будущем Черный Джек, отец Жаклин Кеннеди, и ее сестры Эли Радзивиль, Уильям, Седжент, Эдит и близнецы Мот и Мишель. Эдит Юинг, названная в честь двух бабушек, родилась 5 октября 1895 года в семейном поместье Нью-Джерси. Этиз была трудным ребенком, недисциплинированным, проказливым и излишне самостоятельным. Родители объясняли это ее французскими генами. Она получила классическое для девушки ее класс образования: домашние учителя, привилегированный пансион, уроки танцев, иностранные языки, занятия верховой ездой, с одним лишь отступлением от правил. С десяти лет Эдит твердо знала, что ее дальнейшая судьба будет связана с музыкой.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 Молодожёны поселились в прекрасном доме на Мэдисон-авеню. Молодая миссис Билл была влюблена и счастлива. Одного за другим она родила мужу троих детей. Дочь, названную в честь матери Эдит Пуве, чтобы различать двух Эдит, их будут называть большая и маленькая Эди. И сыновей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 Поначалу она училась в престижной младшей школе для девочек Spence, но потом мать забрала ее оттуда, объяснив свое решение слабым здоровьем девочки. Впрочем, это не мешало Эдит брать Эди с собой на все приемы, премьеры, вечеринки, а также возить за покупками в Париж. Домаленькой Эди быть рядом с матерью было счастьем. Эти годы она считала одними из самых счастливых в своей жизни. В 13 лет Эди поступила в фешенебельный пансион Мисс Портер в Фармингтоне, который в свое время окончат и Жаклин Бувье Кенди, и Глория Вандербильт. еще не одна сотня представительниц самых богатых прославленных американских семейств. Когда Эдди в 1935 году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 И накрашенная как цыганка, делала все возможное, чтобы благовоспитанное общество Нью-Йорка отвергло ее. В 1934 году Филан Устав от своей эксцентричной супруги разъехался с ней. Эдит осталась жить с сыновьями в ист в фешенебельном курорте на Лонг-Айленде, в поместье Серые сады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 Её дебют состоялся в роскошном Pierre Hotel на Пятой авеню, где присутствовали отпрыски самых прославленных семей. И вечеринку освещали репортеры из The New York Times. Сама дебютантка была в платье из белого тюля с серебряными аппликациями и венке из белых гортензий. Маленькая Эди выросла в настоящую красавицу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 за которой была выставлена ее фотография. Он предложил ей работу в его юридической конторе. Но своевольная девушка не вынесла навязываемых им ограничений: никакого макияжа, никаких каблуков и никакого маникюра. С ужасом вспоминала она много лет спустя. И сбежала. Блестящая красавица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 по её собственным словам, у нее был роман с самим говардном Хьюзом, знаменитым миллионером и первым плейбоем страны. А нефтяной магнет Джон Пол Гетти На тот момент самый богатый человек в мире, первый, кто заработал состояние в 1 миллиард долларов. Граф Тышкевич и многие другие предлагали маленькой Эди выйти за них замуж. В 1940 году она познакомилась на танцах с Джо Кио младшим, старшим братом будущего президента, и на тот момент главной надежды семьи. И была им очарована. Джо даже сделал ей предложение, правда, скоро началась война, и в 1944 году самолет Джо разбился.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 Профессионально занялась танцами и брала уроки актерского мастерства. Один из приятелей представил ее бродвейскому продюсеру Максу Гордону, который пообещал ей блестящую карьеру в шоу-бизнесе. Казалось, перед маленькой Эди, которой тогда было уже за 30, раскрывались огромные перспективы. Но однажды она все бросила и вернулась к матери в серые сады.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 После его смерти все его состояние официально отошло к его второй жене. Развод привёл её в глубокую депрессию. Она сильно рассталась с телом и почти не вставала с постели. Так что в начале 1952 года Эдит была вынуждена написать своей дочери У её больше нет ни денег, ни возможности ухаживать за собой. 29 июня 1952 года маленькая Эди приехала в Серые сады, чтобы ухаживать за своей матерью. И осталась там на 25 лет. Тогда те -то Серые сады были одним из чудеснейших поместий на Лонг-Айленде. Прекрасная архитектура,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 в вместе с ним они жили на выплаты трастового фонда всего 300 долларов в месяц маленькая эди считала, что в этом виноват черный джек буви отец Жаклин и Ли который постарался прибрать к рукам деньги фонда ради обеспечения своих дочерей чтобы свести концы с концами женщины распродавали драгоценности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 Чем небольшая маленькая Эдди не обращали на это никакого внимания. В то время вместе с ними жил Том Логан, влюбленный в большую Эдди, бывший шеф-повар ресторан алкоголик и мастер на все руки. Но после его смерти в 1963 году мать и матьдаучи остались совсем одни, без какой-либо связи с внешним миром.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 И всё равно соседи продолжали жаловаться, что в ветреные дни, от дома несет гнилью и кошачьей мочой. В то же время Лира Джил обратилась к знаменитым документалистам, братьям Альберту и Дэвиду Мейслесам, с предложением снять фильм о ее детских годах. Чесо с удовольствием приняли за работу. Ли представила их своей тётке и кузине, большой и маленькой Эди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 в их запутанные взаимоотношения психологи писали статьи о феномене Биллов, А простые зрители восхищались не только жизненной стойкостью и независимым характером обеих Эди, но и необыкновенной манерой одеваться, которую с гордостью демонстрировала в фильме маленькая Эди. Она появляется в кадре в самых невероятных одеяниях: юбки вверх ногами,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 Марк Джейкобс и Todd Aldha а коллекции, вдохновлённые Эдди, были выпущены домами Прада и Chloe. Такие журналы, как ВОК и Харперс Базар, делали фотосессии, посвященные маленькой Эдди Бувье Билл. В феврале 1977 года большая Эдди умерла по одним данным в результате падения, по другим от пневмонии.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 одной из главных достопримечательностей Лонг-Айленд. Обретя свободу, Эди вернулась к тому, на чем когда-то остановилась. Начала выступать в ночном клубе. В манхэттенском клубе Рено Субини. Она выступила восемь раз, несмотря на лихорадку и принесенную операцию по удалению катаракты.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 Она с удовольствием общалась с поклонниками, заводила друзей, писала стихи и каждый день плавала в океане. Лишь от контактов с прессой Эдди старалась держаться подальше. Ее нашли мертвой 14 января 2002 года. Тревогу поднял один из фанатов, который не смог до нее дозвониться. Она была мертва уже пять дней.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 Дрю Берримо и Джесси Кланч. А в роли Джеки Кеннеди появится Джейн Триплхорн.